Я вернулся домой как раз вовремя. Часы показывали 7.30, обеденное время. Теперь разве только землетрясение смогло бы заставить Эвулфа прервать прием пищи? В этом доме за столом священно действовали. Строго запрещалось даже вскользь упоминать о делах. Так что мой подробный отчет о событиях дня само собой был отложен. Конечно, если бы фриц приготовил что-то вроде гуляша или телячих мозгов, обваленных в сухариках, мое увечье вообще осталось бы незамеченным. Но на этот раз на второе были жареные голуби, мясо которых требовалось отгрызать от косточек. Так что, когда волк покончил с шестым, а я едва управился с первым, он недовольно спросил, «Какого чарта?» «Что с тобой приключилось?» «Ничего особенного, а что?» «А ты же не ешь, а клюешь!» «Да, сломана челюсть, с наилучшими пожеланиями о Терн Хорн. Вулф вытаращил глаза. «Как? Женщина сломала тебе челюсть?» «Извините, ведь мы не допускаем никаких посторонних разговоров во время еды». Позднее я все вам расскажу. Я действительно все ему рассказал после обеда в кабинете, а затем занялся одним небольшим дельцем, которое не давало мне покоя. Еще до ленча Вулф поручил мне позвонить Солу Пензеру и срочно вызвать его к нам. Я это сделал. Сол обещал приехать в половине третьего, но к этому времени я уже успел уйти. Позднее по дороге из столовой в кабинет я спросил Вулфа, приходил ли Сол и услышал лаконичное «да», говорящее о том, что все остальное меня не касается. Решив, что дополнительные сведения по данному вопросу мне ни капельки не помешают, я достал из сейфа чековую книжку. Иногда, помимо имени, числа и суммы, Вулф на корешке помечает назначение наших расходов. Но на этот раз он этого не сделал, а последний чек был выписан на кругленькую сумму в тысячу долларов. Разумеется, это не удовлетворило мое любопытство, наоборот, заставило еще сильнее ломать голову над тем, что же такое должен был приобрести для Нира Вулфа сол «За что можно было выложить такие огромные деньги?» «Когда я докладывал о своих дневных похождениях, пересказывая дословно все разговоры, что вовсе не было сложной задачей, когда у тебя такая большая практика и когда ты знаешь, что меньшего с тебя не спросят, Вулф сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла» никак не реагируя на мои слова. Он был излишне спокоен, даже безмятежен, и меня это насторожило. Обычно, когда он отправляет меня с каким-нибудь поручением, а я возвращаюсь ни с чем, он непременно делает несколько язвительных замечаний, хотя частенько понимает, что требовал от меня невозможного. А тут я ничего подобного не услышал. Это означало, что либо ему не по вкусу работа, пусть все провалится в тартарары, либо то, что я в данном деле был всего лишь второстепенной фигурой, несмотря на сломанную челюсть и многочасовые страдания. А центральная роль в партии принадлежала кому-то другому. Я закончил отчет. Волф... Не задал ни единого вопроса и даже не соизволил раскрыть глаза. Не обидно ли, скажете? Я громко застонал от боли. напрасные старания. Тогда я заговорил язвительно. Но мне совершенно ясно, что я впустую потратил пять часов вашего времени. Если я останусь здесь, то смогу ляпнуть нечто такое, что выведет вас из себя. Поэтому, полагаю, мне лучше поехать к доктору Волмеру. Пусть он вправит мне челюсть. Возможно, ему придется наложить шину. Нет. Что нет? Вулф открыл глаза. Я жду телефонного разговора. Возможно, он состоится не ранее завтрашнего дня. Но, может быть, и сегодня до полуночи. В таком случае ты мне понадобишься. Окей. Я буду наверху. Я поднялся к себе на второй этаж, включил свет, подошел к зеркалу в ванной комнате проверить, не следует ли поставить на челюсть компресс, чтобы согнать опухоль. Не обнаружил даже намека на таковую и устроился в кресле с пачкой иллюстрированных журналов. Прошло около двух часов, я безбожно зевал, нетерпеливо посматривая на часы. Но вот через открытую дверь до меня донесся слабый звук. Это разговаривал вульф Я поскочил к прикроватной тумбочке и торопливо поднял трубку параллельного аппарата. Но в ней не слышалось даже привычного гудения. Безмозглый осел! Как это я мог позабыть, уходя из кабинета, воткнуть штекер в розетку? Теперь было бы просто оскорбительным для меня спускаться по лестнице в холл и воспользоваться имеющимся там телефоном. Я ограничился тем, что вышел на площадку. Но то ли Вулф деликатно приглушил голос, то ли он больше слушал, нежели сам говорил, только я ничего не сумел разобрать. Пришлось не солоно хлебавши возвращаться на свое кресло к журналам. Однако не успел я принять удобную позу, как снизу раздался зычный крик. «Арчи! Арчи!» Нет, я не прыгал через три ступеньки, откликаясь на зов. Но, признаться, и не медлил. Меня подгоняло любопытство. Булл сидел на обычном месте за столом. Как только я появился в кабинете, он распорядился. «А разреши мне Кремера!» Разыскать инспектора Кремера из отдела по расследованию убийцу безразлично, в дневное или ночное время, иногда бывает простой задачей, а иногда почти невыполнимой. На этот раз получилось нечто среднее. Мне ответили в управлении, что он у себя в кабинете на 20-й улице, но на совещании, так что вызвать его оттуда не представляется возможным. Пришлось пригрозить, что если инспектор немедленно не переговорит с Нейро Волфом, один только бог знает, что будет напечатано в утренних газетах. Через пару минут в трубке загрохотал знакомый мне Бас Кремера. «Годвин?» «Что, Вулф еще не спит?» Я кивнул Вулфу, тот поднял трубку своего аппарата. «Мистер Кремер, не знаю, известно ли вам, что я расследую убийство Сидни Карноу?» «Да, по поручению клиента. Мисс Карноу наняла меня сегодня в полдень». «Валяйте, расследуйте, а чего вы от меня хотите?» «Как я понимаю, мистер Обри задержан по обвинению в убийстве. Ему отказали даже быть выпущенным под залог. Весьма несмотрительно, потому что он невиновен. Если вы тоже поддерживаете данное обвинение, советую вам пересмотреть свою позицию. За обоснованность данного совета... Я отвечаю своей профессиональной репутацией. Я бы дорого заплатил за возможность посмотреть в этот момент на физиономию Кремера. Он-то прекрасно знал, что Вулф скорее согласился бы просидеть целые сутки без еды, нежели быть увлеченным в беспочвенности и ошибочности столь категоричного заявления. Но Кремер не мог сдаться без борьбы. Единственное, чего мне не хватало, так это вашего совета. Он продолжал рычать, но рик-то был совсем другого свойства. Вы не возражаете, если я отпущу миром не сейчас, а завтра утром? Почему же, если этого требует формальности? Могу ли я задать вам один вопрос? Кто из остальных свидетелей, проходящих по делу, то есть миссис Сэвидж, ее сын и дочь, мистер Хорн и мистер Биб, был исключен из списка подозреваемых на основании весского алиби? Не вычеркнут никто. Но у Обри не только нет алиби, он признает, что был в отеле. Да. «Знаю. Однако убил-то Карноу, один из этой компании. Теперь я стою перед альтернативой. Либо я продолжаю независимое расследование по выявлению личности преступника и разоблачению его, либо я приглашаю в этом участвовать вас, что вы сами предпочитаете». На той стороне провода воцарилось молчание, раздавалось лишь приглушенное дыхание Кремера. Вы говорите, что нашли его. Я говорю, что готов разоблачить преступника. Мне будет это легче сделать, если вы со своей стороны уделите мне час другой, потому что нужно собрать этих пятерых у меня в кабинете. Для вас это не проблема. Так что, если желаете принять участие, тогда будьте любезны доставить ко мне всю пятерку через полчаса. Кремер громко выругался. Поскольку нецензурно выражаться по телефону считается судебно наказуемым проступком, а я не желаю приписывать таковой инспектору полиции, то и не стану цитировать его слова.